Глава 34. Надо поговорить. Это я уже слышал. Что дальше? Дальше, Матвей, я замешкалась, думала всю дорогу, но так и не сообразила, как лучше спросить о том, что именно я буду должна. Вдруг зазвонил телефон, словно давая передышку. Мишка. Это брат, может, что-то срочное? Матвей чай пожал плечами Матвей и принялся рассматривать стену за моей спиной. Спасибо. приняла вызов, одновременно отходя на несколько шагов. Да, Миш, что? зашипела. Полин, они звонили. Сказали, что в пятницу я должен явиться к следователю. Я тут же связался с Леонидом Юрьевичем. Правильно сделал. Слушайся его во всём. Да, я буду. А маму лишний раз не волнуй. Ладно. Всё, мне некогда, дома поговорим. Да. Хорошо, что позвонил. Держи в курсе. Пока. Давай. Сунула телефон в карман, вернулась к Матвею. Только успела это сделать, как к нам подошли несколько человек из компании. Матвей, мы решили на пару забить и пойти в кафе. Вы с Полиной с нами? Он повернулся ко мне. Полин, мы с ними? Как скажешь. Хм, на интересно. И снова к ним. Мы подумаем, если что нагоним. Ну ок, мы в Шанхай пойдём. Давайте. Парни отошли, и мы снова остались один на один. Итак, протянул Матвей, продолжим Да. Я хотела обсудить всё. Хотела поблагодарить за помощь, конечно. Если бы не ты, я не знаю, что было бы с Мишкой и с нами. Спасибо большое. Пожалуйста. И ещё хотела узнать, зажмурилась на секунду, потом выдохнула и выпалила. Хотела сразу узнать все условия. Что конкретно я буду должна тебе за помощь? Всё. Самое страшное прошло. Теперь только дождаться ответа. Матвей выслушал последнюю фразу и приподнял бровь. Сразу узнать все условия, повторил за мной. Да, кивнула. Может, я что-то упустил, мурмцевала. Не припомню, чтобы я ставил тебе какие-то условия. Но я нахмурилась. Ты же не можешь просто так помогать. Вот мне бы и хотелось сразу всё прояснить, иначе я и не есть, ни спать не могу, вообще ничего делать. Он вдруг приблизился вплотную, а потом начал медленно обходить меня по кругу, не нароком задевая локтем то предплечье, то спину. От каждого прикосновения бросало в жар. Обошёл и снова остановился прямо напротив меня. И что? Ты будешь готова на все условия, которые я озвучу? Но ну, тут я на мгновение запнулась, но сразу же вспомнила о Мишке и звонке ему. Да, конечно. Всё интереснее, и интереснее. Он подошёл совсем близко, его взгляд остановился на моих губах. Я облизнула их, немного нервно, возможно, но не отодвинулась. Стояли так несколько секунд. Поцелует. Видно, что ему хочется. Почему медлит? Я бы отказалась, конечно, тем более в стенах универа, но не могу, не могу. В кафе поедем, со всеми вместе. По дороге поговорим, и там тоже будет время. Вдруг сказал он: Несколько секунд потребовалось, чтобы переключиться, осознать, что не собирается целовать прямо сейчас. Хорошо. Только сегодня понедельник, у меня вечером занятия. Успеем. На работу тебя отвезу. Ладно. Обнял за плечи довольно бесс церемонно и потянул к выходу. Все как раз столпились там, надевая ветровки, и мы быстро их нагнали. Соня с Никитой тоже среди них, значит, и они решили ехать. Днём Шанхай, туда хорошо бы к вечеру. говорил в это время полный блондин одновременно с этим нацепляя на нос солнцезащитные очки. Решили уже, Дэн. Да я куда ещё? Тут же возразил другой парень. Он тут и близко, джерачка хоть приличная. Хотя да, когда ночью там отрывались, круто было, помнишь, Мод? Ага. Матвей тут же включился в общий разговор. Надо будет повторить как-нибудь, но и днём там неплохо. Про меня словно забыл. Кроме того, что его рука механически прижимала к себе, никаких признаков заинтересованности. Трёп с Никитой и другими парнями, пока шли к машинам, обсуждение своих дел и прошлых похождений, смешки, настроение и без того не самое радужное, начало стремительно падать. Против воли мне вдруг от чего-то стало так тоскливо, как никогда до этого не было, что я в сущности знаю об этом парне, а его жизни, друзьях, привычках, он для меня закрытая книга. У него свой мир, хочет Пускает в него ненадолго, захочет, с лёгкостью выкинет. На стоянке все разбились, каждый к своему автомобилю. «Прошу». Матвей демонстративно распахнул передо мной дверцу и нагло ухмыльнулся, сверкнув рядом идеальных зубов, ещё раз напомнив тем самым, что он из другого мира. Заметила, что даже наедине он стал вести себя развязнее, чем обычно. Села в машину, проследила, как он обычно её обходит и усаживается в соседнее кресло. «Далеко ехать до этого Шанхая?» Ты же слышала, он совсем рядом, не глядя на меня. Ладно, хорошо. Матвей начал выруливать со стоянки, я принялась наблюдать через стекло, как Никита усаживает Соню в свою машину. По-моему, ведёт себя деликатнее, чем Матвей. Мне кажется, там нет никакого спора, и подруга ему реально нравится. Хорошо бы у неё всё сложилось. Вдруг почувствовала, как на моё бедро опускается горячая ладонь и чуть надавливает, тем самым делая контакт теснее, пусть даже через джинсы. Мгновенный выброс адреналина, резкая концентрация где-то в районе груди и волной вниз по телу парализуя работу всех конечностей. Я замерла, не в силах пошевелиться.